Сборы, применяемые при сахарном диабете. Сбор номер один. Грецкий орех, листья 20. Козлятник, трава 20. Крапива двудомная, листья 20. Цикорий, листья 20. Одуванчик, листья 20. Две столовые ложки сбора. Залить пол-литра кипяченой воды. Кипятить 2-3 минуты. Настоять 30-40 минут. Процедить и пить по четверть стакана 3-4 раза в день. За 15-20 минут до еды Сбор номер 2 Овес зерна 100 Вода 700 Принимать по полстакана Настоя 3-4 раза в день до еды Сбор номер 3 Черника листья 10 Вода 200 Принимать по полстакана Настоя 4-5 раз в день до еды Сбор номер 4 Черника листья 40 Одуванчик корень 30, крапива двудомная, листья 30. Приготовить настой 1 к 20 и принимать по полстакана 3 раза в день перед едой. Сбор номер 5. Лопух корень 50, черника листья 50. Настой принимать по одной столовой ложке 3-4 раза в день до еды. Сбор номер 6. Черника листья 20, земляника корни 10, девясил корни 10, Хвощ полевой трава – 10, Шиповник плоды – 10, Череда трава – 10, Зверобой трава – 10, Ромашка цветки – 10, Мята трава – 10. Приготовить настой 1 к 20 И принимать ее по трети стакана до еды 3 раза в день. Сбор номер 7. Фасоль створки стручков – 25, Козлятник трава – 25, Береза листья – 25, Черника, листья 25. Две столовые ложки сбора залить двумя стаканами кипяченой воды, кипятить 10 минут, настоять 30-40 минут, процедить и пить по полстакана три раза в день за 30 минут до еды. Сбор номер 8. Козлятник, трава 25. Горец птичий, трава 25. Мята перечная, листья 25. Орех грецкий, листья 25. 2 столовые ложки сбора залить пол-литра кипятка, кипятить 2-3 минуты, настоять 30-40 минут, процедить и пить по одной трети стакана 3-4 раза в день за 15-20 минут до еды. Сбор номер 9. Фасоль створки стружков 50, черника листья 50. 2 столовые ложки смеси залить двумя стаканами кипченой воды, кипятить 10 минут. Настоять 30-40 минут, процедить и пить по полстакана 3-4 раза в день за 30 минут до еды. Сбор номер 10. Черника, листья 50, крапива двудомная, трава 25, бузина черная, листья 25. 10 грамм смеси поместить в эмалированную кастрюльку, залить стаканом кипящей воды, закрыть крышкой и нагреть на водяной бане 30 минут, затем охлаждать 30-40 минут, после чего полученный отвар процедить и долить кипяченую воду до объема 200 мл, принимать по четверти стакана 3-4 раза в день до еды. Сбор номер 11. Одуванчик корни 20, черника листья 20, крапива двудомная трава 20, козлятник трава 20, фасоль творки стручков 20 одну столовую ложку измельченного сбора залить вечером в термосе пол литра кипятка утром процедить и пить настой теплым по пол стакана три раза в день за 30 минут до еды сбор номер 12 козлятник трава 40 брусника листья 40 крушина альхавидная кора 10 береза листья 10 Три чайные ложки измельченной смеси залить тремя стаканами кипятка, выдержать 15 минут на водяной бане, настоять 30-40 минут, процедить и пить по две трети стакана три раза в день. Сбор номер 13. Валериана, корневище с корнями. 25. Козлятник трава, 25. Черника, листья, 25. Толкнянка, листья, 20. 2 столовые ложки измельченного сбора залить пол-литра кипяченой воды, кипятить 10 минут, настоять 1-2 часа, процедить и пить по полстакана три раза в день за 30 минут до еды. Сбор номер 14. Одуванчик листья 25, горец птичьей трава 25, цикорий листья 25, земляника листья 25. 2 столовые ложки сбора залить пол-литра кипяченой воды, кипятить 3-5 минут, настоять час-полтора, процедить и пить по треть стакана, два-три раза в день, за 20-30 минут до еды. Сбор номер 15. Козлятник трава 35, черника листья 35, бузина черная листья 20, а белая трава 10. Две столовые ложки смеси залить двумя стаканами кипящей воды, закрыть крышкой и нагревать на водяной бане 15 минут, затем охлаждать 30-40 минут, после чего процедить, довести объем настоя кипяченой водой до первоначального уровня и пить по полстакана, две трети стакана, два-три раза в день за 30 минут до еды. Сбор номер 16. Черника листья 40, земляника лесная листья 25, Липа цветки 20, коровяк цветки 15. Приготовление и применение, как у предыдущего сбора. Сбор номер 17. Лен семена 25, фасоль створки стручков 25, овес солома зеленого овса 25, черника листья 25. Три столовые ложки смеси залить в термосе на ночь пол-литра крутого кипятка, а на следующий день процедить и пить теплым по две трети стакана за 20-30 минут до еды. Сбор номер восемнадцать. Лен семена двадцать, брусника листья двадцать, девясил корни пятнадцать, сушеница топиная трава пятнадцать, кукурузные столбики с рыльцами пятнадцать, ромашка аптечная цветки пятнадцать. Приготовление и применение, как у предыдущего сбора. Сбор номер 19. Фасоль створки стручков 25, козлятник трава 25, мята переченные листья 25, черника листья 25. Две столовые ложки сбора залить пол-литра и крутого кипятка, настоять 30-50 минут, процедить и пить по трети стакана три раза в день за 15-20 минут до еды. Сбор номер 20. Шелковица белая, листья 40, земляника лесная, листья 40, пустырник пятилопастный, трава 20, 2 столовые ложки сбора залить пол-литра кипятка, кипятить 3-5 минут, настоять час-два, процедить и пить по одной пятой стакана 3-4 раза в день за 20-30 минут до еды. Сбор номер 21. Фасоль створки стручков 20, черника листья 20, шиповник плоды 15, Хвощ полевой трава 15, оралия корни 10, ромашка аптечная цветки 10, зверобой трава 10, Две столовые ложки смеси залить вечером в термосе пол-литра кипятка, настаивать ночь, утром процедить и пить по 1,3 стакана 2-3 раза в день за полчаса до еды в течение 3-4 недель. Через 10-15 дней курс лечения можно повторить. В течение года допускается проведение 3-4 курсов лечения этим сбором. Сбор улучшает гликогенообразующую функцию печени, способствует снижению уровня сахара в крови, оказывает противовоспалительные и общеукрепляющие действия. Сбор номер 22. Козлятник, трава, 25, черника, листья, 25, брусника, листья, 25, береза, листья, 15, Крушина альхавидная кора, 10. Измельченную кору крушины кипятить 20 минут. А остальные части сбора залить пол-литра кипятка, кипятить 3-5 минут, настоять полчаса-час, смешать с отваром крушины, процедить и пить по трети полстакана, 2-3 раза в день, за 20-30 минут до еды. Сбор номер 23. Фасоль створки стручков, 25. Черника, листья 25, лавр, благородные листья 25, шелковица белая, листья 25, 2-3 столовые ложки смеси залить пол-литра кипятка, выдержать на кипящей водяной бане 15 минут, затем снять, настоять 30-40 минут, процедить и пить по одному стакану 3-4 раза в день за 30 минут до еды. Сбор номер 24. Одуванчик, листья 25. Крапива двудомная, листья 25, черника, листья 25, подорожник большой, листья 25. Две столовые ложки сбора залить пол-литра кипятка, кипятить 2-3 минуты, настоять 30-40 минут, процедить и пить по полстакана, 2-3 раза в день, за 20-30 минут до еды. Сбор номер 25. Фасоль створки стручков 25, одуванчик корни 25, крапива двудомная, трава, 25, черника, листья, 25. Две столовые ложки смеси залить пол-литра кипяченой воды, кипятить 12-15 минут, настоять 30-40 минут, затем процедить, пить по полстакана, три раза в день, за 30 минут до еды. Сбор номер 26. Крапива двудомная, листья, 25, пастушья сумка, трава, 25, горец птичий трава 25, хвощ полевой трава 25, пять две столовые ложки сбора залить пол литра кипятка кипятить 3-5 минут настоять 30-40 минут процедить и пить по одной пятой одной четвертой стакана 3-4 раза в день за 30 минут до еды сбор номер двадцать козлятник трава двадцать пять черни 25. двадцать крапива двудомные листья двадцать Фасоль, створки, стручков, 15, одуванчик, корни, 5, шалфей лекарственный, листья, 5. Одну столовую ложку сбора, залить в термосе на ночь пол-литра кипящей воды, а на следующий день процедить и пить теплым по полстакана, три раза в день за 30 минут до еды. Сбор номер 28. Фасоль, створки, стручков, 25, козлятник, трава, 25, мята перечные листья 25 черника листья 25 приготовление применение как у предыдущего сбора сбор номер 29 горец птичий трава 50 хвощ полевой трава 25 земляника лесная трава 25 2 столовые ложки измельченной смеси залить пол литра кипятка выдержать 15 минут на кипящей водяной бане, затем снять и оставить для медленного охлаждения на 30-40 минут. После чего процедить и пить по полстакана 3-4 раза в день за 15-20 минут до еды. Сбор номер 30. Горец птичий трава 35, хвощ полевой трава 25, земляника лесная трава 30, аралия корни 10. 2 столовые ложки сбора залить пол-литра кипятка, кипятить 3-5 минут, настоять 20-30 минут, процедить и пить по 1/5, одной 1/4 одной стакана 3-4 раза в день, за 30 минут до еды. Сбор номер 31. Козлятник трава 35, черника листья 35, крапива двудомная листья 30. 2 столовые ложки сбора залить пол-литра кипятка, кипятить 15 минут. Настоять 30-40 минут. Процедить и пить по одной четверти стакана отвара 3-4 раза в день за 20 минут до еды. Сбор номер 32. Черника листья 20, фасоль створки стручков 15, боярышник плоды 10, зверобой трава 10, подорожник большой листья 10, смородина черная листья 10, шиповник плоды 5, лен семена 5, мята перечная листья 5, земляника лесная листья 5, бузина черная, цветки 5. Три столовые ложки смеси залить в термосе на ночь пол-литра и крутого кипятка, а на следующий день процедить и пить теплым по две трети стакана три раза в день за 30 минут до еды. Сбор номер 33. Черника листья 45 Лен семена 25, можжевельник обыкновенный, плоды 20, манжетка обыкновенная, трава 10. Две столовые ложки смеси залить пол-литра кипятка, выдержать на кипящей водяной бане 15 минут, затем настоять 30-40 минут, процедить и пить по одному стакану 2-3 раза в день за 30 минут до еды. Сбор номер 34. Одуванчик корни 20, Фасоль створки стручков – 20, крапива двудомная, листья – 20, черника, листья – 20, козлятник, трава – 20. Две столовые ложки сбора залить вечером в термосе пол-литра кипятка, утром процедить и пить по одному стакану настоя 3-4 раза в день за 20 минут до еды. Сбор номер 35. Одуванчик листья – 35, черника, листья – 35, козлятник, трава – 30. 2 столовые ложки сбора залить пол-литра кипятка, кипятить 5-7 минут, настоять 1 час, процедить и пить по полстакана 3 раза в день за 20 минут до еды. Сбор номер 36. Крапива двудомная, листья 20, козлятник трава 20, одуванчик листья 20, черника листья 20, брусника листья 20. Две столовые ложки сбора залить пол-литра кипятка, кипятить 5-7 минут, настоять 1-2 часа, процедить и пить по полстакана 2-3 раза в день за 20 минут до еды. Сбор номер 37. Брусника листья 50, рута обыкновенная листья 30, дягель лекарственный, корни 20. Одну столовую ложку сбора залить одним стаканом кипятка, кипятить 10 минут. Настоять 30-40 минут Процедить и пить по полстакана 3-4 раза в день а За 30 минут до еды Сбор номер 38 Черника, листья 50 Шиповник, плоды 20 Кукурузные рыльца 20 Бесспертник, песчаные цветки 10 Две столовые ложки сбора залить вечером в термосе пол-литра кипятка Настоять ночь Утром процедить и пить по треть стакана 3 четыре раза в день за 30 минут до еды. Сбор номер 39. Одуванчик корни 25. Фасоль створки стручков 25. Зверобой трава 25. Черника листья 25. Приготовление, как у предыдущего сбора, пить по полстакана три раза в день за 30 минут до еды.